Но Карл и не думал о проклятиях Жака де Моле. — В ту самую ночь! — запинаясь, пробормотал он. — В ту самую ночь они были вместе. — Карл! — холодно прервал его король. — Как супруг вы проявляли излишнюю слабость. Так сумейте хотя бы внешне сохранить обличие, достойное принца. И сын больше не услышал от отца, ни единого слова утешения и поддержки. Его высочество Валуа до сих пор не раскрывал рта, а, как уже говорилось, хранить молчание было для него горькой мукой. Он воспользовался подходящей минутой, дабы излить свой гнев. «Клянусь Богом!» — завопил он. «Странные вещи творятся во французском королевстве даже под кровом самого короля». «Рыцарство умирает, государь! Брат мой! Вместе с ним умирает честь!» за сим воспоследовала длиннейшая речь. Нанизывались одна за другой фразы, пышущие благородным негодованием, а подспудно так и проскальзывали ядовитые намеки. Для Карла Валуа одно вытекало из другого. «Советники короля...» Имени Мариньи он не назвал, но все поняли, куда он метит, разгромили рыцарские ордены и тем же ударом уничтожили все моральные устои общества государственные мужи темного происхождения изобретают какое-то новое право, основанное на римском праве, и подменяют им доброе, старое, феодальное право, которым прекрасно обходились наши предки, и плоды на лицо. А во время крестовых походов жену можно было безбоязненно оставить дома хоть на десять лет, она умела хранить честь, и ни один вассал даже помыслить не смел посягнуть на чужую супругу. А сейчас повсюду распущенность, бесстыдство, подумать только, двое каких-то конюшек. «Один из этих конюшек принадлежит к вашей свите, брат мой». — сухо прервал его король. — Равно как другой из свиты вашего сына, — возразил Валуа, кивнув в сторону графа Пуатье. Тот развел руками. — Каждый из нас, — наставительно произнес он, — может быть одурачен людьми, которым он доверился. — Именно поэтому закричал Валуа, который славился своим умением извлекать аргументы даже из возражений противника. «Именно поэтому нетерпимо, когда вассал совершает тихчайшее из преступлений, осмеливается соблазнить и похитить честь жены своего сузерена, особенно если она супруга короля или королевская дочь. Конюши Доне дошли до того... «Считайте их уже покойниками, брат мой!» — перебил его король, пренебрежительно махнув рукой. Этот короткий резкий жест стоил самой пространной обвинительной речи и безвозвратно вычеркивал из списка живых двух братьев Доне. «Да и не в этом дело. Мы должны решить участь принцесс-прелюбодеек. «Позвольте, брат мой!» — добавил он, видя, что Валуа собирается разразиться новой речью. — Разрешите на сей раз я спрошу сначала мнение своих сыновей? — Говорите, Людовик. Людовик Наварский открыл было рот, но на него напал приступ кашля, и на щеках выступили красные пятна. Кровь бросилась ему в голову. Присутствующие молча ждали, пока он отдышится. «Скоро начнут говорить, что моя дочь незаконно рожденная», — произнес он, наконец, придя в себя, — «вот что будут говорить. Незаконно рожденная». «Если вы первый будете об этом кричать на всех перекрестках», — сказал король недовольно, хмурясь, — «другие не приминут повторять за вами». — Конечно, конечно, — подхватил Карл Валуа, который еще ни разу не думал о такой возможности, и в его выпуклых синих глазах заблестел странный огонек.